Ядовитый клювонок. За Лужином Сережа никак не мог дождаться, когда мама с папой перестанут рассказывать друг другу всякие новости про работу. Наталья Семеновна предложила, а Плетнев возразил, Олег Евгеньевич рассердился не на шутку, а Ковалева тогда. Скукота. Вот и кот Емельян задремал на диване под эти разговоры. Сережа не терпелось сообщить свою новость. По-настоящему интересно. Наконец удалось вклиниться. Смотрите, какое объявление. Он сунул родителям поднос телефон. Набирают учеников в Зоху художественную школу, и совсем близко от нас. Какую какую школу? удивилась мама. Никогда про такие не слышала. Да выдумывают, чтобы внимание привлечь, уверенно сказал папа. Видимо, анималистов собираются готовить. И никаких не анималистов. Возмутился Сергей: "Анималисты на праздниках малышнё рразвлекают, а это детей развлекают аниматоры", поправил его папа. "А анималисты художники, которые рисуют животных. Хочешь, иди в эту школу. Мы разве против?" "Да там экзамен", вздохнул Серёжа. "Может, не примут ещё?" "Скажешь тоже, не примут", отмахнулась мама. "Зря ты что ли всю энциклопедию животных перерисовал?" На следующий день Серёжа отправился по адресу, указанному в объявлении. Так экзаменатор звали Артём Павлович. Он был молодой и весёлый, но Серёжа всё равно волновался. Он сел за парту, на которой лежали цветные карандаши и стопка бумаги. "Сейчас я буду рассказывать про одно животное", обратился Артём Павлович к Серёже. "А ты должен догадаться, о ком я говорю и нарисовать. Поехали". И так протянул он Это животное умеет менять окраску в зависимости от обстоятельств и даже настроения. Ну, это совсем просто. Свет меняет, значит, хамелеон, подумал Серёжа и стал рисовать ящерицу. Он уже почти закончил, когда учитель вдруг добавил: "А живёт оно в воде". Вот те на. Хамелеоны вроде на деревьях живут. Ну, не в воде точно. Как же так? И тут Серёжка вспомнил. Он раз сто видел картинку, где камбала лежала на шахматной доске. Это самая камбала спокойненько остановилась в шахматную клеточку, будто так и надо. Куда там хамелеону? Серёжа взял другой листок и быстро изобразил камбалу. Конечности этого животного продолжал меж тем Артём Палыч. Иногда называют ногами, иногда руками. Но есть у них и другое название, более правильное. Серёжа ошеломлённо уставился на свою рыбину. «Руки, ноги? Неужели кто-то так говорит про плавники? Нет, это вряд ли. Но у кого же конечности можно назвать и руками, и ногами?» «А-а-а! Как он сразу не сообразил! У обезьяны!» «А более правильное название, наверное, лапы. Точно!» Серёжка так обрадовался, что напрочь забыл и про смену окраски, и про воду. Он отложил в сторону листки с хамелеоном и камбалой и принялся увлечённо рисовать обезьяну. Ему оставалось совсем чуть-чуть, когда экзаменатор произнёс: "Некоторые виды этого животного ядовиты". Вот тут-то Серёжа понял, что экзамен провалил. Он же вообще не представлял о ком речь. От обиды Серёжка стал рисовать ядовитую змию-кобру. Вот сейчас пририсует ей руки и ноги и гордо уйдёт, хлопнув дверью. У него имеется клюв. Услышал Серёжа. И тут его осенило. Утка-нос! Вот кто это загадочное животное. И клюв у него есть, и яд, и в воде он плавает, вдруг окраску меняет. От такого необычного зверя можно всего ожидать. Серёжка отбросил змею, которая так и не успела обзавестись ногами и руками, и кинулся рисовать утконоса. Портрет был почти готов, когда Артём Палыч сказал: "А конечности у него восемь". Серёжа словно шлёпнулся с неба на землю. Утконос удивительное создание, но не настолько же. Восемь ног это у паука. И уже ни на что не надеясь, чувствуя себя распоследним двоешником, Сергей нарисовал толстого мохнатого паука просто так. Он не стал дожидаться, когда у вредного животного появятся ещё и рога с копытами, усы, крылья и бивни. Собрав листки, он мрачно положил их на учительский стол. "Я пойду", спросил он, насупившись. "Куда?" Артем Павлович просматривал рисунки. Неужели ты не хочешь узнать, что это за существо? И он начал что-то набрасывать на бумаге. Уже через несколько секунд Серёжа воскликнул: "Осьминог! А-а!" В голове у Серёжи осьминог стремительно менял цвет, махал руками, ногами, щупальцами и демонстрировал клюв, совсем как у попугая. А — А они разве ядовитыми бывают? — Некоторые виды, — напомнил Артем Павлович. — Вот смотри. Он набрал пару слов на ноутбуке, и на экран выплыл поразительно красивый осьминог, желтый, украшенный голубыми колечками. Синекольчатый осьминог. Ужасно ядовитый. Учитель снова стал рассматривать Сережины рисунки. — А что? Если всех этих друзей совместить, задумчиво пробормотал он. И вот на бумаге появился удивительный зверь. У него было четыре обезьяньи лапы и четыре получьи, а хвостов три. Один закручивался как у хамелеона, два других, похоже, достались от мартышки и от змии. На хамелеонистой голове торчал утканосовый клюв, из которого высовывалось змеиное жало. Вместо тулувища красовалась камбала. В одной из лап чудище держало баночку с надписью яд, а в другой почему-то пирожок. Художник написал: "Ядовитый клювонок", расписался и вручил картинку мальчику. "Это тебе. На память?" уныло спросил Серёжа. "Почему на память?" удивился создатель клювонога. "Но вы же меня не примете в школу." Я с заданием не справился». «Отлично справился! Вон сколько животных нарисовал! И очень похоже. Оставь номер телефона, и я тебе на днях позвоню, скажу, когда занятия начнутся». Счастливый Серёжка прибежал домой, размахивая ядовитым клювоногом. Дома он подумал, не нарисовать ли осьминога, но потом взгляд его упал на кота Емельяна, который по-балетному вытянул ногу и с большим аппетитом её вылизывал. «А попробуй-ка лучше с натуры!» — решил будущий зоохудожник и взялся за карандаши. Вскоре с работы пришел папа. «Ну как? Приняли?» — сразу же спросил он. «Да! Сказали, что я отлично справился». «А я и не сомневался!» «Ты вообще здорово рисуешь!» — радостно улыбнулся папа. Подошел к сыну и взглянул на листок. «Я только одного не понимаю. Почему у нашего Емели восемь ног?»